От повседневных огорчений помутнела ясный лазурь очей, в которых его опьяненная любовью мать некогда узнавала свои собственные глаза, преображенные божественной красотой. Многоликая проституция Парижа положила густые тени вокруг его глаз. Этот преждевременно созревший философ, этот молодой старик, был созданием рук своей мачехи. Здесь мы расскажем любопытную повесть блудного сына из Франкфурта на Майне, совершенно необычную и невероятную для такого добропорядочного, хотя и совсем незахолустного города. Господин Кедеон Бруннер, отец Фрица, был одним из тех известных франкфуртских трактивщиков, которые в купе с банкирами из соизволения закона опустошают кошельки, посещающих город туристов что не помешало ему быть честным кальвинистом и жениться на окрещенной еврейке, данные которой положил начало его благосостоянию. Жена еврейка умерла, оставив двенадцатилетнего сына Фрица на попечение отца, но под опекой дяди со стороны матери лейпцигского меховщика, возглавлявшего торговый дом Вирлальц и компания. Этот дядя, не столь мягкий, как его товар, потребовал, чтобы Бруннер-отец поместил неприкосновенный капитал молодого фрица, превращенный в гамбургские марки, в дело аль -Зартшильд. В отместку за такое еврейское требование Бруннер-отец женился во второй раз под тем предлогом, что в его огромной гостинице без женского глаза и рук никак нельзя. Женился он на дочери такого же, как он и сам, трактирщика, который казалась настоящим кладом. Но он еще не испытал на собственном опыте, что такое единственная дочь, перед которой отец и мать ходят на задних лапках. Вторая, фрау Брумнер, была такой, какой бывает молодая немка, если она зла и легкомысленна. Она растратила свое состояние и отомстила за первую фрау Брумнер, сделав отца Фрица несчастнейшим из мужей на всей территории Вольного города Франкфурта на Майне. Недаром там, говорят миллионеры, собираются издать муниципальный закон, который обяжет жен любить своих супругов самой нежной любовью. Эта немка питала пристрастие к различным уксусам, которые все огулом именуются у немцев рейнским вином. Она питала пристрастие к модным парижским товарам, питала пристрастие к верховым лошадям, питала пристрастие к нарядам. Словом, единственные дорогостоящие вещи, которые она не питала пристрастие, были женщины. Она возненавидела маленького фрица и, несомненно, довела бы его до сумасшествия, если бы колыбелью этого младенца, вскормленного законом Кальвина и законом Моисея, не был Франкфурт на майне, а опекуном, лепцегская фирма Вирлац. Но дядя Вирлац, поглощенный пушниной, не давал в обиду только гамбургские марки, а мальчика оставил на растерзании мачехи. Эта Мигера тем сильнее злилась на Херувима, сыночка, покойной красавицы жены Бруннера, что сама, несмотря на все усилия, которым мог бы позавидовать даже Локомотив, не имела детей. Движимая дьявольской мыслью, Преступная немка привела юному фрицу, которому шел тогда 22 год, совершенно несвойственный немцам вкус к красточительства. Она надеялась, что английская лошадь, рейнский уксус и гетовский Гретхин пожрут сына еврейки вместе с его капитаном, ибо к совершеннолетию фриц получил от своего дорогого дядюшки Вирлотца прекрасное наследство. Рулетки на водах и веселые цебутыльники, в числе которых был и Вильгелем Шваб, Правда, проглотили капитал Вирлотца, но создателю было угодно сохранить блудного сына, дабы он служил примером для младшего поколения жителей Франкфурта на Майне, где во всех семьях пугали им детей, уговаривая их послушно и смирно сидеть дома или за железными решетками, контор на своих гамбургских марках. Однако Шриц Бруннер не только не умер в отсвете лет, но и имел удовольствие похоронить свою мачеху На одном из очаровательных немецких кладбищ, ибо немцы под предлогом почитания умерших предаются безудержной страсти к садоводству. Итак, вторая фрау Бруннер умерла раньше своих родителей. Старик Бруннер поплатился деньгами, которые прошли у него мимо носа, и здоровьем, ибо наш трактирщик до того с ней намучился, что, несмотря на свое геркулесовское сложение, к шестидесяти семи годам высох так словно отведал знаменитого Борджиевского яда.